Глава седьмая. Кординал Мазарини. Роман 20 лет спустя начинается такими словами. В одном из покоев, уже знакомого нам кардинальского дворца, за столом с позолоченными углами, заваленным бумагами и книгами, сидел мужчина, подперев обеими руками голову. Позади него в огромном камине горел яркий огонь, и пылающие головни с треском обваливались на вызолоченную решётку. Свет очага падал сзади на великолепное одеяние задумчивого сочетовека, а лицо его освещало пламя свечей, зажжённых в канделябрах. И красная сутана, отделанная богатыми кружевами, и бледный лоб, омрачённый тяжёлой думой, и уединённый кабинет, и тишина пустых соседних залов, и мерные шаги часовных на площадке лестницы всё наводило на мысль, что это тень кардинала Ришелье оставалась ещё в своём прежнем жилище. Увы, это была действительно только тень великого человека. Ослабевшая Франция, пошатнувшаяся власть короля, вновь собравшиеся силами буйное дворянство и неприятель, переступивший границу, свидетельство ли о том, что Ришелье здесь больше нет? Но ещё больше утверждала в мысли, что красная сутана принадлежала вовсе не старому кардиналу Одиночество, в котором пребывала эта фигура, тоже более подобавшее призраку, чем живому человеку. В пустых коридорах не толпились придворные, зато дворы были полны стражи. С улицы к окнам кардинала летели насмешки всего города, объединившегося в бурной ненависти к нему. Наконец, издали то и дело доносилась ружейная пальба, которая, правда, пока велась впустую, с единственной целью показать караулу, швейцарским наемникам, мушкетерам и солдатам, окружавшим Пале-Рояль. Теперь и самый кардинальский дворец сменил имя, что у народа тоже есть оружие. Этой тенью Ришелье был Мазарини. Имя этого человека потом много раз будет упоминаться в этом романе, а также в романе «Виконт де Бражелон». Именно благодаря Александру Дюма Мазарини стал знаком миллионам читателей – И в этом несомненно заслуга писателя. Однако у Дюма образ Мазарини весьма далёк от действительности. Дело в том, что Дюма придал Мазарини некие карикатурные черты, будто бы списанные из памфлетов XVII века. Позиция Дюма вполне понятна. Для него де Ришелье был личностью, и именно сравнение с ним заставляет писателя шаржировать образ Мазарини, чтобы читатели не сомневались. Вот кто противостоял мушкетёров раньше и кто противостоит им сейчас. На поверку же Мазарини был гораздо более неоднозначным и интересным человеком, чем тот, что предстаёт перед нами в произведениях Александра Дюма. Прежде всего, он был достойным продолжателем дела кардинала Доришелье, и именно он воспитал Людовика XIV как вошедшего в историю государственного деятеля. Это дало основание очень многим историкам считать, что значение личности и деятельности Моцарени трудно переоценить, что мир Моцарени это его эпоха, а он сам её олицетворение и так далее и тому подобное. К сожалению, миллионы людей изучают историю не по документам, а по приключенческим романам и фильмам. Какой подход способствует тому, что представления о важнейших исторических событиях и персоналиях искажаются. Порой искажаются до неузнаваемости. Джульियो Мацарини в огромной степени пострадал от подобного подхода, и что бы ни было написано о нём в серьёзных книгах, его образ в массовом сознании формируется всё-таки по книгам Дюма, благодаря бешеному успеху его Мушкетеров. Каков же на самом деле был этот человек? Была ли это просто тень Ришелье, что, впрочем, уже немало, если учитывать масштаб приводимый для сравнения личностей, или это было нечто более значительное и самостоятельное? Ведь именно Мазарини вернул спокойствие католическому миру, завершил начинания кардинала Дюршелье по борьбе с вядальными пережитками и сепаратизмом способствовал созданию во Франции единого централизованного государства. Кто бы что бы ни говорил, но именно Мазарени передал Людовику XIV сильную Францию, которая на тот момент не воевала ни с одной страной. Как говорится, попытка не пытка. Попробуем разобраться. Будущий кардинал Мазарени, урождённый Джулио Раймондо Маццарино, Родился 14 июля 1602 года в Италии, в городке Пескина, область Абруццо, и был крещён в церкви Святого Сильвестра Римского. Его отец, сицилийский дворянин Пьетро Мацарино, родившийся в Палермо, человек достаточно состоятельный, Служил могущественному княжескому роду Колонна, а мать Гортензия, урождённая Буфалини, происходила из довольно известного дома Читта ди Кастелло. Всего у них родилось шестеро детей, и Джулио был старшим из них. Жизнь великих людей часто обрастает легендами. Вот и про Джулио Мазарини ходят слухи, что его настоящим отцом был не Пьетро, а князь Филиппо Колонна, его крёстный. Основанием для подобных слухов является тот факт, что князь всю жизнь помогал Джулио. Но, как говорится, всякая селёдка рыба, но не всякая рыба селёдка. Точно так же далеко не всякий, кто помогает ребёнку, является его отцом. В любом случае, Джулио Мазарини получил очень хорошее образование. Сначала его отдали в изуицкий колледж в Риме, где он показал прекрасные способности. Затем в течение 3 лет он слушал лекции по философии, теологии и каноническому праву в Мадридском университете Алькала, куда его направил вместе со своим сыном Джироламо князь Колонна. Получив в Римском университете учёную степень доктора права, Джулио вступил в ряды папской армии солдатом и дослужился к 1623 году до чина капитана. После чего, по рекомендации всё того же князя Колонна, перешёл на службу в Ватикан. Приятное обхождение с людьми, тонкая дипломатическая игра и умелое видение сути проблем принесли ему известность в близких к папскому престолу кругах. В результате, уже в 1624 году его назначили секретарем римского посольства в Милане, принадлежавшем в ту пору Испании. Важным этапом для последующей карьеры молодого и энергичного Мазарини стал спор по поводу мантуанского наследства. Дело в том, что 26 декабря 1627 года умер Винченцо II Гонзага, герцог мантуанский. Его наследство должно было перейти к представителю боковой ветви Гонзага, французскому герцогу Шарлю де Неверу. Однако Испания поддержала претензии представителя другой боковой ветви Гонзага, Карла Эмануила I, герцога Савойского, врага Франции, отрезавшего от наследства в свою пользу часть Манферратского маркизата. Император Священной Римской империи Фердинанд II Габсбург тоже принял участие в разделе наследства. Над французским королевством начали сгущаться тучи. Для примирения враждующих сторон Папа Урбан VIII послал в район боевых действий в Мазарини. Это был шанс отличиться. Войдя в доверие к тем и другим и непрерывно курсируя между армиями противников, которым он зачитывал папские буллы, молодой дипломат сумел уговорить кардинала де Ришелье и испанского генерала Пинолу, вице-короля в Милане, принять удовлетворимое соглашение. Именно тогда Мазарини впервые встретился с кардиналом де Ришелье, и тот запомнил его. 10 мая 1630 года в Гренобле состоялось совещание с участием Людовика XIII и Ришелье, на котором решался вопрос о дальнейших действиях. Сюда же прибыли посол герцога совойского и Мазарини, ставших к тому времени папским легатом, то есть послом. Их предложения сводились к тому, чтобы побудить Францию отказаться от поддержки прав герцога Шарля де Навера на мантую и вывести войска из Сузы, Пинероля и Казале. В обмен Испания и Священная Римская империя брали на себя обязательство вывести свои войска из района военных действий. Данное предложение ни в коей мере не могло устроить французскую сторону. Има Зарини отправился в Вену, увозя с собой отказ Франции.